Глава четвертая Лоример и Мейвен притаились в тени дверного проема через дорогу и сквозь окно развалюхи, которую местные жители называли таверной и наблюдали за начавшейся внутри дракой. Много лет назад какой-то заблудший имперец вырезал на входной двери эмблему светлейшей в виде солнца с лучами. Теперь вся она была испещрена непристойными надписями. Из-за двери таверны вывалился старый пьянчуга, и эмблема распалась надвое. Рыжий с проседью старикан, осыпаемый градом обломков, с бранью шлепнулся на темную и грязную улицу, увлекая за собой двух крепких деревенских мальчишек. Старик был высок и широкоплеч, с испещренными следами боев руками, но всклокоченные волосы с проседью и торчащий живот свидетельствовали о том, что его лучшие бойцовские времена давно миновали. И туники, и чулки на всех троих драчунах были разодраны и залиты кровью и пивом. Эти трое, обмениваясь яростными ударами и пинками, покатились по грязи и навозу, разбитые тележными колесами улицы, изрыгая проклятие и кряхтя. Вслед за ними из-за сломанной двери таверны показались лица пьяниц. Те передавали из рук в руки монеты и делали ставки. Из свежего пореза на лбу старого воина на рыжую бороду лилась кровь. Локоть одного деревенского мальчишки врезался в многократно переломанный нос, из него потекли сопли и кровавая юшка. Воин вцепился в горло парня, харкнул красным ему в лицо. Парень взвизгнул и перекатился в сторону, вытирая мозолистыми руками глаза. Это высвободило старику руки, чтобы крепко схватить другого врага за яйца. Тот завыл и свернулся клубком, защищая пах руками и всхлипывая. Старый воин поднялся на нетвердых ногах, прикрыл один глаз, чтобы сосредоточиться на распростертом перед ним теле, потом силой пнул мальчишку в живот сапогом. Постоял, пошатываясь и пытаясь рассмотреть две укрытых капюшонами и плащами фигуры через дорогу. Наконец он выбросил их из затуманенного рассудка и поплелся назад в таверну, пьяно бормоча какие-то свирепые боевые призывы. Первый крестьянский мальчишка бросил тереть глаза и метнулся следом за старым воякой. «Эй, мы с тобой еще не закончили!» — окликнул он и замахнулся, чтобы ударить. Старик пошатнулся. Мэйвен и Лоример не смогли бы сказать намеренно или из-за полного опьянения. Неуклюжий удар прошел мимо. Обернувшись, он ударом кулака в голову отшвырнул мальчишку. Выпад был хорош, но потом старый пьяница закружился, размахивая руками и пытаясь сохранить равновесие. Парень медленно опустился к его ногам, а потом упал в грязь лицом. Старику наконец удалось восстановить баланс, но он тут же согнулся пополам, и изверг на затылок парня пенистую струю эля и желчи. Из дверей таверны послышался недовольный ропот, и монеты снова перешли из рук в руки. Постепенно успокаиваясь, посетители возвращались назад в тепло к кружкам с Элем. Лоример сердито посмотрел на Мэйвен. «Это старое дряхлое существо и есть Тиарнах, который когда-то был богом войны? Ты уверена?» Мэйвен прикрыла глаза и вздохнула. «Полубогом скорее. Но ему не нравилось это звание. Да, я совершенно уверена это он». Ты не думаешь, что и сам глубоко пал, Лоример?» Тярнах зевнул, потом медленно завалился на спину мальчишки-крестьянина, соскользнул на землю и устроился рядом с противником в луже грязи и собственной рвоты с громким храпом, который разбудил бы и мертвого. Мэйвен сжала переносицу. «У меня уже голова болит, чтоб ему провалиться!» Чую, он для нас станет еще худшим кошмаром, чем прежде. Лоример ядовито фыркнул и приблизился к их цели. Тиарнах вонял не только свежей рвотой и спиртным, но еще застарелым потом и кислым запахом мочи. Лоример вцепился в сальные волосы и приподнял из грязи голову тиорнаха чтобы рассмотреть повнимательнее. — Морда вся в свежих шрамах, и от них заразой несет, — сказал Лоример. Он не бог и не полубог, простой смертный, чьи лучшие времена давно позади, жалкий пьяница и ничего больше. — Тярнах был богом войны, из клана Кахалгилроев, — сказала Мейрон. — Разумеется, мелким богом, но все же древним и грозным. Несмотря на то, каков он сейчас, его знания о ведении войн остаются непревзойденными. В глазах Лоримера отразилось большое сомнение. Никто из людей не сражался свирепее, чем кахалы. Те безумцы дрались выше всяких похвал, могли даже сравниться со мной. В его голосе промелькнула тень восхищения. Мэйвен доводилось слышать от него нечто подобное, но не часто. Как же он дошел до такого жалкого состояния?» В записях «Черный геран говорится, что после неудачного штурма стен Рокотолла ослабевшие остатки Кахала были загнаны и истреблены лет двадцать назад теми, кто впоследствии назвался «Империей Света», — сказала Мейрон. «Из их рода не выжил никто, не осталось ни единого мужчины, женщины или ребенка. Тиарнах — бог, лишенный народа, а его былое могущество теперь только шепот ветра». «Он позорит память своего племени!» «Смотреть стыдно», — сказал Лоример. Мэйвен нахмурилась. «Он потерял всё и семью, и друзей, и своих последователей, весь народ». «Ты такая чувствительная! Я разбередил рану, Мэйвен. Что с твоей семьей?» «Когда ты в последний раз любил хоть кого-нибудь, толстокожий старый урод...» Лоример отпустил голову Тиарнаха, и та шлепнулась в грязь. Потом обратил бесстрастное лицо к Мэйвен. «Мне знакома любовь. У меня с любовью никогда не было проблем. А тебе придется тащить его в одиночку. Я отказываюсь нести этого вонючего свинтуса». Парень, которому попало по яйцам, с трудом поднялся на ноги и побрел к Лоримеру. «Никуда вы этого подонка не заберете! Он задолжал!» Грудь мальчишки хрустнула под когтистой лапой, вампир выдрал из нее сердце, фонтаном хлынула кровь. Мэйвен содрогнулась, она даже не уловила движение Лоримера. Парень долю секунды смотрел на дыру в груди, а потом рухнул в грязь. — Закушу на дорожку, — сказал Лоример. Зубы у него уже удлинялись, превращаясь в клыки. Он с наслаждением вгрызся в дымящееся сердце и неспешно ушел в темноту, оставив Мэйвен в одиночку разбираться с бесчувственным телом человека, который когда-то был богом. Тиарнах погрузился в старый кошмар. Он опять переживал момент славы, но страдал, зная, что близок худший момент его жизни, а он не в силах ничего изменить. Бог войны улыбнулся и пронзил мечом грудь старого мельника, наслаждаясь кровью, хлынувшей на руки. Он издал клич победы, воздев к небу покрытый кровью кулак, и его солдаты подхватили призыв. Мельник был последним из тех обитателей мельницы Финоха, кто сражался против кахалгилроев Гилроев. Тиарнах восхищался мужеством старика, оказал ему честь умереть от руки самого бога. В знак почтения он заберет с собой его череп, сохранит в своем замке. Остальные жители той деревни просто жалкие дворняшки и умрут, как черви, утопленными в реке, а не с честью на поле битвы. кохалгилрои никогда не были крестьянами и не рылись в земле. Они были воинами, налетчиками, спускавшимися с холмов, совершали набеги на деревне и города слабаков-южан, утоляя свои пристрастия к женщинам, мужчинам, мясу и элю. Жители Брода Феноха разумно платили дань товарами и скотом, но их соседи с водяной мельницы проявили неповиновение. Нужно было преподать им урок, пока остальных не заразил их пример. Люди Тиарнаха взвыли от радости, обнаружив в мельничном погребе бочки, а когда их вскрыли, оказалось, что они полны не Эля, а чужестранного бренди Размалеванные деревенские шлюхи развлекали воинов, звуки пиршества, совокупления и крики мучений оглашали воздух всю ночь напролет. В предрассветный час кто-то бросил вызов Богу, предложил в одиночку осушить бочку бренди Тиарнах принял вызов, и поскольку был бессмертен и юн, преуспел, но ценой потери памяти и сознания. Огонь вывел его из пьяного забытия. Сапоги уже тлели, пламя лизало грязную кожу. Тиарнах застонал и с трудом поднялся. В голове стучало и звенело. Дым струился сквозь половицы. Деревянная лестница, ведущая вниз, превратилась в ад. Мельница была охвачена пламенем. Снаружи кричали люди. Распахнув оконные ставни, он увидел, что горит вся деревня. Все двери заблокированы снаружи, а внутри его люди зовут на помощь, задыхаясь в дыму. Еще больше воинов Кахалгилроя лежали мертвыми под одеялами, им перерезали горло, пока они спали, одурманенные спиртным. По деревне сновали солдаты в кольчугах, они уничтожили большинство соратников Тиарнаха, прежде чем те смогли дать им достойный отпор. Отряд лучников возглавлял человек в доспехах из серебра и с эмблемой королевства света на белом камзоле, забрало шлема было сделано в форме соколиного клюва. Он смеялся, и с ним вместе веселились размалеванные деревенские шлюхи, очищая свои ножи от крови людей рода Тиарнаха. Бог войны зарычал, и по скрипучему мельничному колесу ловко спустился на поле битвы. «Я вас всех сейчас выпотрошу, как свиней!» — крикнул он. «Твои люди подохли от рук принца Сокола!» — прокричал главарь. «И ты умрешь так язычник!» Тиарнаха ударила в грудь стрела, а другая глубоко вонзилась в бедро. Игнорируя их, он спрыгнул с колеса прямо на солдата, вдавив его шлем в землю так, что расплющился череп. Тиарнах подхватил выпавший меч и неожиданно пошатнулся. Его тошнило, а изнутри заполняла ужасающая пустота. Его сила утекала прочь, как из лопнувшего бурдюка. Где-то там, далеко на севере, умирали семьи его воинов. его преданные сторонники. — Неотесанные дикари, — сказал рыцарь. — Убивать их, пока ты спал, было до смешного легко. Я надеюсь, вы как следует насладились бренди из моих бочек, ведь оно стало для вас последним. А сейчас Сирмаллиус, моя правая рука, сжигает вашу спрятанную деревню, а всех жителей предает мечу. кохалгилроем разбойникам и убийцам приходит конец. Тиарнах взревел и поднял меч. В его горло вонзилась стрела. Что за боль! Гибли, веровавшие в него, и он опять становился смертным. Он качнулся назад и свалился в реку. Ему в рот хлынули кровь и вода, заглушили крик и потащили в водоворот. Он очнулся с криком, выброшенный на берег намного лик ниже по течению. Он был жив и цел, раны исцелились остатками божественной силы. но он был один совершенно один весь род алгилроев уничтожен и мужчины и женщины даже благословенные малыши неделю он добирался до своей потаенной деревни мерзавцы из империи света бросили трупы на растерзание волкам и падальщикам. Тиарнах устроил погребальный костер и смотрел как они горят и рыдал и выл пока не иссякли слезы став не богом а простым человеком он отправился мстить И проиграл. Раз за разом он терпел поражение, пока это не сломило его. Он оставил попытки, поскольку королевство света стало набирающей силу империи с принцем-соколом во главе. Двадцать лет неудач, ну как тут не измениться? Тиорнах вдруг очнулся от этого старого кошмара. Вымокший и замерзший, он лежал лицом вниз на неструганных досках, и в щеку вонзались занозы. пересохшем горле остался кислотный ожог от рвоты, а в черепе как будто стучала армия кузнецов. Бывший бог перекатился на спину, поморгал, прогоняя сон и глядя в серые облака. Он разъянул рот, поймать брызги дождя, но это не помогало. Качка вверх и вниз, стук копыт и хлюпанье колес по грязи подсказали Тиарнаху, что его бросили в телегу. Он почуял запах крови и, скорее всего, не своей. Видно, снова попался работорговцам. Они пожалеют, что подобрали его. Он приподнял больную тяжелую голову и увидел двух возниц в капюшонах, защищающих от дождя. Он попробовал увлажнить потрескавшиеся губы и скривился, задев трещину жестким, как наждак, языком. По обочине брело насквозь вымокшее семейство из пяти человек. За плечами в мешках они несли немногочисленные пожитки. «Очередные беженцы от чисток имперцев на севере, легкая добыча для разбойников или для нуждавшегося в монетах старого воина». «Пассажир-то очнулся», — сказал низким мужским голосом тот, кто держал поводья воде их лошаденки, облезлой и жалкой. К фиарнаху обернулась другая укрытая капюшоном фигура, и он ухмыльнулся, заметив под плащом выпуклости грудей. а потом увидел жадно тянущиеся к нему черные щупальца татуировки, извивавшиеся по ее лицу. — Что за хрень у тебя на лице? — ляпнул он. — Прирожденный соблазнитель, — заметил мужчина. — Вероятно, ему нравятся пухленькие и красивые. Женщина прищурилась. — Да я не про то, — сказал тиорнах Шрамы — это история. «Так зачем их прятать за этой странной татуировкой?» «Мои дела тебя не касаются», — прошипела женщина. «И запомни это как следует, Тиарнах». «Маленькая злючка», — осклабился он. «Погоди, а откуда ты знаешь мое имя?» Человек, сидевший впереди, обернулся, показав свою темную кожу и полоску черной ткани, закрывающую глаза. Тиарнаха заморгал и сел, и немедленно пожалел об этом. Он перегнулся через борт телеги, и его вырвало. «Слушай, черный парень там впереди», — выговорил он. «Либо ты слепой, либо кровопийца из предела теней. Ну и кто ты, а?» Незнакомец фыркнул. «Ты, похоже, еще не все мозги пропил». Сидящая впереди женщина усмехнулась. Тиарнах застонал и потер виски. — Уж не знаю, кто ты такая, детка. В голову лезут только всякие глупости. Вроде как на колдунью похоже. Но вот он. Я-то старше, чем вам, наверное, кажется. Я достаточно стар, чтобы помнить чернокожее племя, что нашло себе дом в северных холмах. «А по эту сторону моря я встречал таких редко, разве только в портах, и никто из них не пах кровью». «Ну и что ты помнишь про мой народ?» — поинтересовался мужчина. Тиарнах поморщился, роясь в пыльных воспоминаниях. «Они были крутые бойцы, и к тому же очень ученые. Что касается звездных карт и такого всякого...» «В их роду была сильная злая магия, оборотни, шаманы, кровавые магии и тому подобное. Стой, нет. Этот голос...» «Да неужели? Лоример Фелле!» «Надо же, как забавно!» — сказала женщина, оборачиваясь к вознице. «Я два года с тобой провела, а вот этот рассказал мне больше о вашей истории, чем ты за все время». Лоример молчал и глядел на дорогу перед собой. Тиарнах застонал. «Вот оно что! Эта трупная вонь означает присутствие некроманта. Она что, твоя баба? Или... Вот дерьмо!» Он прищурился, глядя сквозь дождь. «Это ж чертова Мэйвен, да? Будь все проклято! А я-то думал, что давным-давно избавился от вас, ублюдков!» Мэйва набернулась с холодной улыбкой. «Так приятно снова встретиться с тобой, Тиарнах!» Его день ухудшался с каждой секундой. Тиарнах насупился и с трудом поднялся на колени, пытаясь нащупать на бедре меч, который год назад променял на бочонок Эля в какой-то грязной таверне. «А какого хрена я оказался в вашей телеге?» — Храбрый, дерзкий и малость тупой, — сказала Мэйвен. — Просто вылитый бог войны. Тебя призвали на службу, мой дорогой Тиарнах. Черная Герран вернулась и готовится к битве. Тиарнах содрогнулся. Позабыв про похмелье, он взревел, выдернул из сапога клинок и метнулся к Мэйвен, целя ей кинжалом в затылок. Лоример обернуться не потрудился, только выбросил правую руку, блокируя выпад. Лезвие вошло глубоко, проскрежетав по кости. — Ты, похоже, подрастерял свои навыки, — сказал Лоример, выворачивая кинжал из руки Тиарнаха. — Эта греховодница задолжала мне услугу, и я присмотрю за тем, чтобы она выжила и расплатилась. Вампир продолжил отводить лошадь от самых глубоких луж и ухабов, а кинжал оставил торчать в своей руке, для пущей важности. Ни единого шанса победить в этой схватке. Тиарнах со стоном рухнул обратно на дно телеги, стараясь, чтобы не вырвало снова. — От меня вы чего хотите? — Чего мы хотим? — усмехнулась Мэйвен. — Ты неправильно понял. Мы собираемся предложить тебе то, чего хочешь ты. Предлагаем славную смерть в битве с невероятной силой. Ну, а если сможешь достаточно надолго оторваться от кружки с Элем, тогда мы предложим тебе шанс уничтожить Империю Света. Ведь они убили последних твоих сородичей, разве нет? Вся физическая боль теперь перестала что-либо значить. Некромантка целиком завладела его вниманием. Долгий миг он молча смотрел на нее. «Да!» «Еще до того, как они назвались империей. Только я не тот, что прежде. Я пропащий старый бродяга. Да и вас двоих мало, чтобы сразиться со светлыми. Что до черный герран, то она трусиха и предательница». «Кто сказал, что мы будем одни?» — отозвалась Мэйвен. «Скоро к нам присоединятся и остальные». «Значит, снова собираются вместе уцелевшие капитаны Черный Герран», — сказал Тярнах. «Так-так, предводитель самозванных, посвященных рыцарей Империи Света, принц Сокол, несет ответственность за уничтожение моего народа». Он сжал кулаки. «Я набью дерьма ему в глотку, а голову насажу на палку, чтобы все увидели». — Она пожала плечами. — Да, пожалуйста, если сможешь его убить. Я обещаю тебе лишь возможность встретиться с ним в бою. — Мне и этого хватит, — ответил он, провожая взглядом жалкую семью беженцев, бредущую по грязи вслед за телегой. — Моя жизнь все равно ничего не стоит. Почему бы и не согласиться на твой самоубийственный план? «Буду тыкать мечом прямо в мягкий зад серебряного ублюдка, пока не проткну насквозь, до трусливой глотки!» Он помедлил, раздумывая. «Эй, у вас, случайно, меча для меня не найдется? С моим коротким кинжалом выйдет малость больше работы!»